Алина Шувалова из «Сэфти Трагина». На следующей неделе появилась хорошая новость. В архивах нашлась та самая Алина. Дима созвонился с ней под предлогом поиска личных вещей Леонида Шувалова, которые могли бы пролить свет на его научные интересы. Это необходимо для истории науки. Алина рассказала, что на даче есть вещи отца и пригласила в гости. И мы, несмотря на метель, поехали на дачу к Алине Леонидовне. Дачный поселок оказался недалеко от Москвы. У ворот нас встречали несколько жизнерадостных хаски и симпатичная старушка в огромном тулупе. Она рассказала, что круглый год живет на даче, дети и внуки живут в Москве, приезжают только летом и изредка по праздникам или в выходные. Поэтому она и ее собаки всегда очень рады гостям. Дима сообщил, что это он с ней разговаривал по телефону и даже показал какую-то корочку, на которую Алина не обратила никакого внимания. И пригласила всех в дом. Дома уже был накрыт чайный стол с большим электрическим самоваром. И хозяйка принялась угощать нас блинами с вареньем. Варенье было, наверное, десяток сортов. И я быстро запутался. Но все было очень вкусно. А когда Алина узнала, что Павел не только много лет работал вместе с ее отцом, но и был рядом с ним в последние минуты его жизни, даже всплакнуло немного. Дима попросил Алину Леонидовну рассказать об отце и его научной работе. К сожалению, я с ним мало общалась, о его работе и вовсе ничего не знаю, потому что все было засекречено, ответила она. Всего лишь один раз я была там, где он жил и работал, но я была маленькой и практически ничего не помню. Маме там не понравилось глушь и забор с проходной. Вы уверены, что были там только один раз, уточил Дима? Ну, при жизни отца только один раз в детстве. После его ухода в мир иной меня вызывали для передачи его вещей, так как я была его единственной наследницей. Помню очень любезного офицера, который помогал мне упаковывать вещи и отвез все это потом в Москву. Я тогда была очень расстроена и не сообразовала ничего. Именно эти вещи, которые вы хранили для истории? Да, все хранится здесь, пойдемте наверх. Мы поднялись под самую крышу. Там было небольшое помещение с полками, на которых пылились старые вещи. О, да это же его любимая лампа, воскликнул Павел, показывая на зеленый абажур с китайскими драконами. Она стояла на веранде, где Леонид любил работать. «Да, а это книги, которые были в его книжном шкафу». Алина показала на аккуратно перевязанные стопки книг, покрытые полиэтиленом. а тетради?» – спросил Павел любовно, поглаживая старую лампу. «Я помню, что он любил писать в обычных школьных тетрадях за две копейки. Помните, были такие, в клеточку?» «О, конечно, помню, были тетради. У меня учащенно забилось сердце. Неужели сохранились записи?» Алина с павлом двигали коробки с вещами, поднимая тучи пыли. Павел то и дело что-то вспоминал, вызывая восторг и восхищение Алины. Дима, поймав взгляд Павла, указал ему на дальний угол. Я тоже посмотрел туда. Там, в темноте на полу, явно стояло что-то квадратное, заваленное старыми вещами. Павел понял и переместился ближе к тому углу. Там они с Алиной нашли несколько статуэток с гравировкой, явно чьи-то подарки, древние часы в футляре. Наконец Павел поднял что-то большое из той кучи вещей. Это пальто Леонида? Честно говоря, не помню, может быть и нет. Я сюда складывала разные старые вещи, так что, может быть, и мужа моего. А из-под пальто показался угол серого сейфа. Вот, обрадовалась Алина, в этом сейфе лежат тетради. Она рассказала нам, как во время упаковки вещей в коттедже Шувалова офицеры нашли этот сейф, принесли какой-то приборчик и сейф открыли. В нем лежали две стопки тетради. Офицер взял одну из тетради, начал листать, потом показал Алине и спросил, не знает ли она, что тут написано. Алина взяла тетрадь и увидела, что записи сделаны на французском языке. Тогда она решила, что, скорее всего, это копия старых писем дворянского рода Шувалова. Ее отец всегда интересовался историей и при случае делал копии. Мать рассказывала ей об этом. Вероятно, это личная переписка кого-то из предков Шувалова. Офицер пролистнул еще несколько тетрадей, там было то же самое. Он сложил все обратно в сейф и закрыл его. Очевидно, не найдя ничего, что могло бы препятствовать передаче этого сейфа родственникам Шувалова. Павел, в свою очередь, рассказал трогательную историю о последних словах Леонида Шувалова, о том, что он завещал Павлу сохранить эти записи и передал код от сейфа. Но Павел, ввиду сложных обстоятельств, так и не смог выполнить его просьбу, о чем жалел все это время. Тогда Алина предложила перенести сейф вниз и попробовать открыть его. Дима взял сейф в окапку и пошел с ним вниз по лестнице, бормоча о том, что офицеры, скрывая сейф, могли сбить шифр кодового замка и, И хорошо, что прошло то время, когда российский офицер знал два три европейских языка. Но, скорее всего, те офицеры, которые общались с Талиной, были хорошими профессионалами, хотя и не знали языков. Они аккуратно сейф вскрыли и также аккуратно закрыли. Поэтому шифр, который когда-то наизусть выучил Павел, оказался правильным. Дверца сейфа, скрипя, открылась, и там действительно оказались тетради. Павел взял верхнюю из стопки, полистал и протянул мне. На самом деле там была смесь французского, немецкого и, наверное, латыни. Я сел за стол и принялся изучать. Некоторые страницы были вполне понятны. Переводчик в смартфоне справлялся. С некоторым придется повозиться, но в целом было ясно, что это никакие не дворянские письма, а именно то, что мы искали. Дима и Павел поняли это без слов, глядя на мою счастливую физиономию. На каждой тетрадке стояла дата. Я разложил их в хронологическом порядке, и углубился в чтение первой тетради, периодически консультируясь со словарем. Почерк у Шувалова был четкий, фразы короткие, читать можно. Пока я читал, Павел с Алиной пристроились поближе к самовару с блинами и с удовольствием вспоминали былое. Дима вооружился лопатой и с мощной поддержкой со стороны собачьей команды расчистил снег, чтобы ворота открывались нормально. Алина все пыталась заботливо кормить меня блинами, А когда Павел сказал ей, что эти тетради очень нужны для истории, расплакалась у него на груди и прошептала, что мы можем забрать с собой все вещи шувал Потому что на самом деле, кроме нас, они никому не нужны. А ей так хотелось, чтобы люди все же узнали об ее отце. Вскоре Диме удалось открыть ворота, он подкатил машину к дому, мы загрузили в нее сейф с тетрадями, книги, лампу. Дима проверил, сохранился ли его номер в телефоне Алины и попросил ее звонить, если что. И мы уехали. Первым делом в ближайшие выходные я засел на работе и тщательно отсканировал сеть от радишевала. Сканы мы забросили на один суперзащищённый сервер, и я принялся изучать записи.